Территория Конфедерации Южных Штатов. Город Алабама Сити. 25 пятое число 6 месяца. Вторник. 14.10. Когда я приехал в наш домик, б а н и т а еще не было. Руки у меня были в машинном масле, да и взмок я изрядно, пока в о р о ч и л с толстяками мотоцикл. Поэтому я прямиком направился в ванну, пустил горячую воду в мини-бассейн. Бушнул туда к р о ш е ч н ы й флакончик пены для ванны и взялся оттирать черные пятна грязного машинного масла и копоти с рук. Дело продвигалось медленно. Я чуть всю кожу не стер щеткой. К тому времени ванна наполнилась. Я, прихватив из холодильника бутылку минералки и маленькое ведерко с о л ь д о м полез в воду. Выпуклая речная галька, как облицовочный материал, вовсе не мешала, а даже ощущалась как массажер. т е р а с л а б и л с я Поставил стакан с водой на бортик и откинулся назад, подложив под шею свернутое полотенце. С улицы донеслось ворчание дизеля, захрустила галька дорожки под колесами. Дизель замок, пока мешкам прошушали легкие шаги, хлопнула дверь. Было слышно, как что-то н е т я ж л о е бросили на деревянный пол, затем дверь в ванную в распахнулась. Миго, па собственной персоны. Нам придется ехать с Джеймсом и пытаться перехватить другой конвой, объявил я новость. Я сделала маникюр, миссис Джексон не обманула, прекрасный салон, объявила Бонита свою новость. Я рада з т е б я сказала тем самым признав, что ее новость победила мою на конкурсе актуальность. Я еще сделала укладку, ее темные слегка вьющиеся волосы были вытянуты. Давно не была в таком месте, в Аламо настолько хороших нет. Надо было и педикюр сделать, если так подмазался я. С правой ноги слетела сандалия, и маленькая смуглая ступня в о д р у з и л а с ь на бортик в а н н о й возле моего лица. Я сколько раз говорила, что я умная? Много, признал я правду. А ты все забываешь, вздохнула она сокрушенно. Педикюр тоже у сделала, естественно. Смотри, как красиво. Можешь поцеловать и не вздумай отказаться. Утоплю прямо в ванне. Отказываться я не стал, разумеется. Тонуть не хотелось и отказываться тоже не хотелось. Ступня убралась. Жди меня здесь, я к тебе. А укладка? А я полотенце намотаю.